Глава восьмая Выбор отеля, естественно, оказался не случайным. Лешка, стремясь сделать нашу первую поездку на отдых втроем максимально запоминающуюся, созвонился с Хали, отец которого, Мустафа, владел сетью высококлассных отелей Eastern Paradise. Логично было предположить, что Хали, активно помогавший отцу в ведении бизнеса, знаком со многими другими владельцами отелей и мог порекомендовать самую лучшую из целой россыпи VIP-избушек в сан -Тропе. Хали, разумеется, порекомендовал, но неосторожно поделился новостями с женой. Разделенная новость мгновенно перестает быть новостью и в зависимости от ситуации становится либо головной болью, либо вчерашней газетой, закончившей свой жизненный путь в кошачьем туалете. В данном случае новость стала образцово-показательной головной болью, справиться с которой не могли никакие новомодные суперсильные анальгетики. Таньские, вышедшие на тропу войны, это, скажу вам, само по себе стихийное бедствие. А когда о том, что Ника будет отдыхать на море, узнали дети, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Жалкие лепит главы семьи о том, что туристический сезон в разгаре, что Мустафе будет сложно справляться одному. И вообще, если уж так загорелось отдохнуть с Майоровыми, езжайте сами, Таньский даже слышать не хотела. Что значит «сами»? А куда Алексея тогда девать? Ведь если не поедет Хали, Майоров будет постоянно маячить возле жены и мешать задушевному трындежу и, простите, конечно же, беседе. Ведь все продумано. Ника тусуется с Салимами-младшими, танский с любимой подругой, а Халия обсуждает загадочные мужские проблемы с Алексеем. Все пристроены в кружки по интересам. Собравшиеся присоединиться чуть позже Левандовские идеально вписывались в конструкцию. Чтобы не тратить драгоценные нервные клетки попусту, Таинский позвонила свекру. Мустафа, обожавший невестку, буквально пинками выпроводил сына в отпуск. «На целый месяц! Июль! Высокий сезон!» Хали, конечно, потрепыхался, изображая бизнес-энтузиазм, но только слегка, дабы не переусердствовать. Ведь по большому счету, да и по малому тоже, он ни разу еще не отдыхал с семьей так долго. Максимум неделю, а тут целый месяц. В общем, наш отпуск начался просто замечательно. Замечено было все. И уютный трехкомнатный номер, и вежливый персонал, и закутанная разноцветной зеленью территория отеля и вкуснейшая кухня. Хотя почему кухня? Кухонные причиндалы я лично не дегустировала, поэтому о вкусе мебели, плиты, кастрюли, посуды ничего сказать не могу. А вот еда в ресторане была обалденной. Синее небо, утонувшее в таком же море, мягкий песок пляжа, веселое разноцветие зонтиков от солнца. Вся эта летняя карусель закружила, увлекла, унесла нас буквально с первых минут, а заодно вымела из души все страхи и тревоги. И пусть до вилла мы пока так и не добрались, но это вовсе не из-за моей паранойи, просто не получилось. Просто местного риэлтора, у которого были ключи от нашего владения, не оказалось на месте, он срочно куда-то уехал, но обещал появиться через три дня. Можно было бы, конечно, съездить туда и осмотреться, ознакомиться, так сказать, с окрестностями. Но тащиться в машине ради сомнительного удовольствия знакомства с неразговорчивыми деревьями, заборами и домами, когда здесь такое море, такое солнце, столько радостного визга, издаваемого веселой троицей, нет уж дулюшки. Завтра нас готов осчастливить своим присутствием месье Паскаль, тот самый риэлтор. Вот тогда мы и договоримся о времени посещения нашей недвижимости. А пока, поскольку она недвижимость, она никуда и не двинется. В данный же момент мы с Таньским, спрятавшись от солнца под широкополыми шляпами, постоянно провоцировавшими наших мужей на разнообразнейшие грибные эпитеты в наш адрес, удобно устроились в шезлонгах и наблюдали за своими впавшими в детство половинками. Лешка и Хали упали туда в детство с преогромнейшим удовольствием. И ладно бы это ограничивалось только пляжем, как, к примеру, сейчас. Два великолепных, к черту скромность, представителя рода мужского, загорелые, подвижные, не обремененные ни единым граммом лишнего жира, сияя белоснежными улыбками, азартно вопят, толкаются и падают в песок, играя с детворой в футбол. Конечно, большой надувной мяч не самый лучший выбор для этой игры, но зато весело. Валявшиеся тут и там в обмороке женские тела совершенно нас не напрягали. Впрочем, нет, кое-что напрягало — отсутствие укладчиков на пляже. Собирали бы излишне восторженных и впечатлительных дам и укладывали в аккуратные штабеля, и на пляже стало бы гораздо больше места для игр. Надо ли говорить, что нам с подругой пришлось прикупить пару килограммов талисманов, защищающих от сглаза и черной зависти? Белая нам не страшна, на то она и белая. Вот только собравшийся на пляже серпентарий в основном капал ядом и шипел — Кое-что из шипения долетало и до нас, но мы не все понимали, поскольку с французским были навы. Впрочем, вру я одна была на вы, почти наты. Несколько лет проживания в Швейцарии бесследно не проходит. Подруга довольно бойко болтала теперь на основных европейских языках, моя же болтовня ограничивалась английским и немецким. Ну и на английском, и на немецком, и на французском шипение сводилось к одному: чьем могли привырожить эти ничем не примечательные серые мыши таких красавцев. А что без приворота не обошлось, не сомневалась ни одна из змей, ох, простите, дам. Иначе как можно объяснить тотальное безразличие красавчиков к остальным представительницам прекрасной половины человечества, причем иногда супер прекрасной, и сверхсексопильной, и готовой на все, и... обидно. Но мало этого, гадкие мыши еще умудрились родить красивых детей. И синеглазый брат с сестрой, и кроха с какими-то совершенно необыкновенными глазами, да отвращения хорошенькие. Конечно, их, несомненное, сходство с секс-символами пляжа многое объясняет, но с такими мамашами могли быть и поплоше. Плюйтесь ядом, плюйтесь. Настань, с кем это только забавляет. Во-первых, потому что мы вовсе не серые мыши, а очень даже загорелые, посвежевшие и весьма привлекательные мыши. Вот если бы у меня осталась седина, появившаяся в момент гибели майорова, я могла бы номинироваться на звание именно серой мыши. Но, к счастью, теплый медовый оттенок моих волос вернулся вместе с Лешкой. Так что с нами все в порядке. Я ведь упоминала, что плюхнувшиеся в детство господа майоров и Салим не ограничивались пляжными игрищами. Знали бы шипящие от зависти дамы, чем еще развлекаются эти мачо. Это будет во-вторых. Мы с Таньским тоже не знали, пока к нам не подошел владелец отеля и, жутко смущаясь и запинаясь, попросил нас поговорить с мужьями и убедить их вести себя более адекватно. Сам мсье Жюль не в состоянии говорить об этом с многоуважаемым мсье Салимом, которого знает как жесткого, делового и прекрасно образованного бизнесмена. Жуль долго бы еще блеял и мялся, но Таньский прекратил его страдания в довольно категоричной форме, потребовав объяснить, в чем собственно дело. И тогда нам была вручена кассета с записью камер видеонаблюдения ближайшего супермаркета, а также письменной переченью зафиксированных там развлечений наших дорожайших супругов за истекшие два дня. К этому было приложено письмо владельца супермаркета, в котором он очень вежливо просит нас не пускать мсье Салима и мсье Майорова в это торговое заведение одних. Вот он, краткий перечень забав наших серьезных и очень солидных мужей. Мсье Салим, озабоченно перебирая золотые и платиновые кредитные карточки в своем бумажнике, попросил у администратора оформить покупку шоколадки в рассрочку. Мсье майоров взял двадцать четыре упаковки презервативов и разложил их в корзину других покупателей, пока те не видели. Мсье Салим сделал дорожку из томатного сока, ведущую в туалет. Мсье Майоров, в ответ на предложение сотрудников помочь в выборе товара, начал плакать и кричать люди, почему бы вам просто не оставить меня в покое. Мсье Салим в отделе огнестрельного оружия спрашивал у продавца, где можно купить антидепрессанты. Оба носились по магазину, громко напивая музыкальную тему из кинофильма «Миссия невыполнима». Прятались в стойках с одеждой, пугая покупателей криками «Выбери меня! Выбери меня!». Мсье Майоров, услышав объявление по громкой связи в зале магазина, принял позу эмбриона и закричал «О, нет, снова эти голоса!». Мсье Салим заперся в примерочной кабинке и спустя некоторое время громко закричал «Здесь нет туалетной бумаги!». Мсье Майоров передвинул предупреждающий знак «Осторожно, мокрый пол» в зал с ковровым покрытием. Оба мсье в отделе туристических товаров поставили палатку и приглашали остальных покупателей зайти к ним, если они захватят с собой подушки. Мсье Майоров установил все будильники в отделе товаров для дома так, что они звонили с пятиминутным перерывом. «Я же говорю, дети!»